Глава 2. Мгновенное прошлое и стремительное настоящее. Дерьмо. Дерьмо. Нет, полное дерьмо. Чтоб меня мертвецы вечного поля битвы сожрали. Даже в свой первый момент пробуждения в трущобах царицы на я не выглядел так жалко и так непотребно. И никакие магические физические ранги сейчас не могли помочь с моим чудушным телом и с таким же чудушным восстановлением. Отнюдь. Потому когда же накопление резервов шло катастрофически медленными темпами. Похоже, более чем за год внутри все захерело и ослабло. А передвигаться теперь приходилось или при участии Фонтек, магиня не отходила от меня ни на шаг, или при помощи трости, которые откуда-то притащили сёстры Волгины. Все тело трясло так, словно теперь я был дряхлым 400-летним дуаеном, у которого и задницы давно высыпался весь песок. Произойдя у меня сейчас смертельная схватка с пятилетним ребенком, боюсь, что в таком состоянии я был бы безбожно прирезан тупым и ржавым обломком ножа. И пока я пытался привести себя в порядок при помощи укрепляющих эликсиров, зелий и экстрактов, Моя начальница службы безопасности успела мне многое поведать. Не сказать, что я остался доволен услышанным, по крайней мере, частично. Хотя, признаюсь, не кривя душой, что некоторыми новостями я оказался безумно удовлетворен. Даже более чем удовлетворен. В выборе своих подчиненных я не ошибся. После донесения Лавалет с души будто камень свалился – «Рита пришла в сознание в Царицыне почти сразу после моего пробуждения в Москве, и ей уже оказывали помощь. Поэтому первым делом, стоит мне хоть немного восстановиться, следует сразу же отправляться именно в Царицын. Ведь иначе и быть не может. Это для меня минувший год оказался всего лишь мгновением, а вот для остальных, увы, нет». Хельга, ты можешь отправляться по своим делам», – тихо отозвался я, – Сидя перед зеркалом с равнодушным видом и разглядываю себя любимого в отражении. Суть происходящего я уже уловила, в остальном буду разбираться на ходу. «Ага, сейчас, бегу и спотыкаюсь», — холодно отрезала женщина, сидя в паре метров от меня и демонстративно закидывая ногу на ногу. «Ты не забыл, кто я такая? Я начальница твоей службы безопасности и прямо сейчас исполняю свою работу». «Ладно, пусть будет так», — расслабленно кивнул я. «Так как противопоставить в плане силы я тебе сейчас ничего не могу, ты можешь остаться. А твою фривольность я так и быть прощаю». Стоило мне со старческим кряхтением начать медленно подниматься с кресла, как фонтек моментально бросилась ко мне, но я ее остановил взмахом руки. Без каких-либо раздумий сбросил у себя халат, под которым ничего не было, и пристально оглядел у себя с ног до головы. «Разрази меня трижды, бездна, чтоб я действительно сдох, задохлик, да и только». Слов не подобрать, в какое именно чудушное и непотребное создание я сейчас превратился. Боюсь, на восстановление былых физических и магических возможностей уйдет пара-тройка месяцев. Сейчас я не боец от слова совсем. Кожа, натянутая на кости. Нынешний вес был в районе килограммов сорока, а с учетом моего высокого роста все выглядело как нельзя отвратно и совершенно непропорционально. Да и в годах я опять набрала. На вид мне сейчас и все тридцать, если не больше. А ведь если считать так, как надо, то в прошлом году мне должно было исполниться лишь двадцать. Благо, что больше не было никаких изменений с лицом в сторону моей реанурской натуры. Иначе в скором времени могли бы посыпаться ненужные вопросы. Чем-то я сейчас похож на ничтожного вампира, который не жрал пару сотен лет. «Ха, красавец!» — ухмыльнулась зла родная Хелинга, без какого-либо смущения. Однако оценивающий взгляд от чего-то опустила ниже в район паха. «По крайней мере, меня радует, что твое главное мужское достоинство в целости и сохранности». «Да», — расплылась та в самодовольной улыбке склонив голову на бок. Более чем радует. Мое главное мужское достоинство — это невероятная харизма и быстрорастущая сила, — вполне серьезно заметил я. А не то место, на которое ты сейчас так церемона пялишься. Давно рынок повысили. Заметил таки, — улыбнувшись еще шире, радостно изрекла женщина. Полгода назад. Причем ни одна Хелинга стала сильнее, но и все девушки разум. Даже Алена и Зарина сейчас находились на границе старшего ротая, из канателя. Лавалет запрыгнула на второй ранг магистра, а Ванесса на первый. В то время как Фонтек уже была архимагом третьей степени. Если я верно истолковал слова своей начальницы службы безопасности, остальные мои люди ничуть не отставали и продолжали прогрессировать, пока я сам валялся овощем. Порядка восьми месяцев назад корпус наемников стал полноценно функционировать и вся охрана в обеих усадьбах в Москве и Царицыне отныне состояла из выходцев самого корпуса. Мои витязи, которые недавно шагнули в стан ротаев, исправно выполняли поставленные задачи, и услугами фирмы стали пользоваться кланы и мелкие рода. Поначалу вся моя шайка лейка опасалась того, что в воинской части Плеяды это может не понравиться. Однако эту несуразицу я отбросил еще в исходной точке, потому как масштабы у нас были совершенно разные. И ориентировался я на качество силы своих нынешних людей, а не на их количество. Кстати, что еще за палач империи? Вспомнилось мне высказывание Жизнючки. Палач империи душегуб, это ты. Так тебя прозвал народ, когда началась пропаганда против твоей персоны, а слухи разлетелись по всему миру. Хм, Смешно ухмылочка ответила Хельга. После Камчатской бойни в государстве поднялся знатный вой. Скажем так, Твои недоброжелатели хотели разобраться с тобой в самом начале, а их западные коллеги требовали от Романовых, чтобы они выдали тебя после всего, что ты учинил. И плевать им было, в каком ты состоянии находился. Чувствую, что сгодился бы и по кусочкам. До сих пор ходит слух, что западники много чего и кого потеряли, и за помощью древним кланам устроить в стране переворот. Как понимаю, потери их были более чем солидными, раз они так обозлились на тебя. Поэтому в западных империях твое имя на слуху и ненавистников лишь прибавилось. Страсти, к слову, так и не утихли за прошедший год. Многие неистовы желают твоей смерти, и зуб дают, там молятся, чтобы ты никогда не очнулся. Но, видимо, теперь этому не суждено сбыться. Хм, что ж, это хорошо. Очень хорошо. Похоже, будет весело. Но, боюсь, свою поездку на малую родину Захара в нынешних реалиях придется отменить. Вряд ли меня кто-то выпустит из Москвы. «Как в целом дело в Царицыне?» поинтересовался я, заканчивая обследование своей тушки и набрасывая халат обратно. Более чем успешно. Калира и Лена, пока Рита пребывала в коме, взяли все дела по усадьбе на себя. И, как видишь, они отлично справились. После недолгих раздумий отчиталась Фонтек. Кертайс, кстати, тоже во многом помог ребятам. Он сейчас пользуется авторитетом в корпусе. кертайс и Калира? Молодцы! Если честно, не ожидал такой самоотверженности. Да будет так, они более чем оправдали мои ожидания. Распорядись, чтобы Риту, когда ей станет лучше, и Лизу привезли сюда. Я желаю их видеть, когда разберусь с делами здесь. И наведусь у Царицын для проверки ребят». «Сделаю», — кивнул удовлетворенно Хельнга. «Насчет поездки ты тоже прав. Нельзя терять хватку. В корпусе тебя должны знать в лицо». Но неужели это все?» Вдруг удивилась женщина. «Что насчет твоей матери и сестры? Они много раз пытались тебя навестить. В принципе, как и Романовы с Турбецкими и Да и в целом много кто интересовался твоим здоровьем». «Всех запомнила?» С любопытством спросил я. «Хотите обидеть меня, граф?» Дилана возмутилась-то. «Я исправно выполняю свои обязанности вашей начальницы службы безопасности». «Ничуть, ты редкостная умница». А чуть после предоставишь. А Насчет Разумовской и моей так называемой сестры. То об этом позже. Выкрою время, но вряд ли это получится сделать так скоро. Что со снежной стигмой? Пока без изменений. За ней наблюдает лично Романова. Ростислав говорит, что до ее полноценного формирования осталось недолго. Слава бездне! Не опоздал. Иначе, если бы я проспал их появление, то это было чревато ненужными негативными последствиями. Кстати, постройка квартала Альвов почти завершена. Люди уже начали задаваться вопросами. Но мне кажется, что этот момент утрясет правящая династия. Разумеется, утрясут. Прекрасно представляю, какую выгоду Романову получат после появления Карза и его сородичей. Но, мать моя бездна, как же многое пропустил и упустил. Вот тебе и расплата, ценой временем, и собственным телом. Однако все мои размышления в следующий момент прервали изменения на лице Хельги. Начальница службы безопасности резко нахмурилась, но уже миг спустя расслабилась и вновь расплылась в довольной улыбке. А обострев чувство, смог понять, что то получает доклад по микронаушнику. «Как понимаю, ко мне уже прибыли гости?» Сухо язык я, ковляя в сторону окна. Стоило своим тощим пальцем отодвинуть штору чуть в сторону, как взгляд уперся в кавалькаду из нескольких автомобилей с уже знакомыми гербами. Как бы то ни было, но мое непомерно раздутое рианорское эго вновь ощутило нескончаемый прилив царской важности и деловито зачесалось. «Ты доложила?» усмехнулся я, оборачиваясь к женщине. «Лишь ускорила этот процесс, так будет лучше. Да и наблюдателей из различных родов за твоей усадьбой и лично за тобой хватает», вполне серьезно ответила та, скрывая удовлетворенную улыбку. Если что, тебе много кто навещал, но вот именно они были самыми частыми посетителями. Где примешь важных гостей? А главное в чем? Не в этом же? Хотелось бы встретить пребывающих именно в этом махровом ночном халате, но думаю, это был явный перебор. — В кабинете. И попроси подобрать что-нибудь простое. Футболка и какие-нибудь брюки, подчеркивающие мою болезненность. Сковарно улыбка, отозвался я. — И подключи к работе Терентия. Того и гляди его за дверью, еще удар хватит от перенапряжения. Переоденусь тоже в кабинете. Я не зря его упомянул. Монотонные нервные шаги дворецкого то и дело периодически доносились до чуткого рианурского слуха. А также подай еще какой-нибудь укрепляющий борды и пожрать. Не буду затягивать с восстановлением. Чувствую, совсем скоро мне понадобятся все мои силы. «Распоряжусь», — весело подмигнула мне Хельга. «Тогда можешь не провожать». Лучше встретить важных посетителей. Стоило отворить двери, чтобы направиться в кабинет, как передо мной тотчас ренти. Пару мгновений мужик не сводил с меня тревожного взгляда. Но уже миг спустя глаза у старика невольно покраснели, и тот, протяжно шмыгнув носом и одновременно сглотнув, совершил глубокий поклон. «Приветствую, Выше Преблагородие!» тихо проговорил дворецкий чуть осипшим голосом. «Рад, что Вы, наконец, пришли в себя!» И вернулись к нам. Мы... мы переживали. Надо же, не наигранные эмоции. Хорош он все-таки мужик, а главное верный. Вернулся Терентий. И уходи теперь никуда не собираюсь. Так что убери поскорее с лица этот сокрушительный вид. И помоги Хельге. Так, глядишь, еще и я сейчас расплачусь. За минувший год Виктория могла по пальцам на одной руке пересчитать количество раз, когда видела Ростислава настолько взбудораженным и напряженным. Но сегодняшний ее брат выходил за собственные рамки и походил на того самого Романова, которого они так хорошо знали. И судя по реакции Марины, это умозаключение она целиком и полностью разделяла. Честно признаться, обе девушки также были ошеломлены новостями ведь выйти своими силами из анабиозной комы практически невозможно. Однако стараниями всем известной личности очередной миф был развеян. Изумление произошедшего смешалось с еще одним удивлением, когда, не успев покинуть машину, они лицом к лицу столкнулись с кортежем Потемкиных и Трубецких, и, судя по бледным лицам Алины и Проскови, чем-то они собой напоминали Ростислава. Своим видом цесаревич показал всем присутствующим что на долгие расшаркивания он не годится, и, перебросившись порыв раз с девушками, со всей скоростью мчался к главному входу в усадьбу. Двустворчатые двери отворились перед пятерыми прибывшими словно по волшебству. «Хельга, где он? Теренти, где?» Взволнованные возгласы Прасковьи и Алины в адрес женщины в едином порыве слились с напряженным рыком Романова в сторону Урусова, но начальница службы безопасности Дворецкому Хватило одного краткого мига, чтобы во всем разобраться. «Приветствую вас, ваше высочество и ваше сиятельство. Он наверху, в своем кабинете». С расслабленной улыбкой отозвалась Фонтек, головой указывая в нужную сторону. «Его при благородии хотел встретить вас лично, но, увы, не может. Передвигается с трудом». Последние слова женщины, эта четверка, которую замыкала Марина, уже не слышала, потому как стремглав умчалась по ступеням на второй этаж. «Прошу прощения за них, Эльга», — тихо прошептала Виктория. «Не стоит извиняться, ваше высочество», — невольно поклонившись, ответила начальница службы безопасности. «Я все понимаю». Сама Романова не хотела этого признавать, но даже у нее в данный момент бешено колотило сердце. Однако до самого последнего мига великая княжна продолжала держать себя в руках. Ведь из всех присутствующих данного мужчину, которого прозвали Палачом Империи Душегубом, она знала и понимала более остальных, и это осознание только усложняло происходящее, ведь липкий пожирающий душу страх перед могущественным Рианорцем Зиантаром Арир рианон смешался с непонятной и светлой радостью за имперского графа, но не это больше страшило молодую девушку. Викторию страшил пугал интерес, который поглощал саму суть и все ее девичье естество. Невероятный интерес по отношению к так называемому женицу бездны, которому не было равных в мире под названием Мировин. Всеми фимбрами своей души Боярышня желала знать больше обо всем. О нем самом, о его мире, о его загадочной магии, о его силе и секретах, о неизвестных страницах астрала. Она неистово хотела понять и усвоить как можно больше. Жгучий интерес пожирал и тянул ее к этому пугающему мужчине с каждым днем все сильнее. Шаг ее ускорился, и та невольно догнала вырвавшуюся вперед четверку. Стоило Ростиславу резко отворить двери, как взглядом прибывших высокопоставленных персон предстал ужасно бледный, далеко не двадцатилетний юноша, а тридцати-тридцатипятилетний мужчина. В обычной красной футболке и темных брюках с выделяющимися седыми локонами в волосах, а также пугающей прямо-таки нечеловеческой худобой по всему телу. Только темные алые глаза то и дело поблескивали холодом и небывалым спокойствием. В следующий миг Лазарев невольно оторвал глаза от включенного ноутбука на своем столе и при помощи трости, подрагивая всем телом, медленно начал подниматься с кресла. «Ваше высочество, ваше сиятельство, рад всех видеть!» С радушной улыбкой и заметной хрипацией в голосе проговорил мужчина, чуть склонив голову. «Прошу прощения, что не сдержал своего слова и не смог вас догнать в прошлый раз. Меня слегка задержали непредвиденные обстоятельства с уборкой мусора. К тому же слышал, что год назад мне дали странное прозвище» и, склонившись внезапно еще глубже с болезненной гримасой на лице, тот ни с того ни с сего улыбнулся гораздо шире. «В таком случае отныне Палач Империи к вашим услугам!»